Прежние они с виду как мы Мужики, бабы, молодые, старые, всякие Больше пожилых Но они другие У них такое последствие, чтобы не стариться А больше никаких И живут себе, и не помирают от старости От других причин это да, это они помирают Их совсем мало осталось прежних Они по избам своим сидят Кто на работу ходит, а какой в начальство выбился. Все у них, как у нас. Только разговор другой. Повстречается тебе на улице незнакомый голубчик. Ни почем не догадаешься, наш он или из прежних. Разве что спросишь его, какой войтся. Кто таков? Почему не знаю? Какого хрен тебе в нашей слободе носит? он нет, чтобы ответить, как у людей водится. А тебе чего? Рыл носить надоело? Сейчас оборву, об колено. Ой. Или другой что ага. Нет, чтобы так понятно. А если сказать, вразумительно прояснить. Дескать, ты-то силен? Да я силен. Лучше не связывайся. Нет. Иной раз в ответ услышь. Оставь меня в покое. Хулиган? Ха -ха. Тогда точно. Прежние. Ага. А бывает, кто из них помрет, ну, тогда они его хоронят. Прежние. И тоже не по нашим <клыш> Камушки на глаза не кладут Внутренностей не вынимают Ржавью не набивают Ну разве щепчик крестик свяжут В руки своему покойнику сунут А то идол на бересте нарисуют И тоже в руки-то ему засовывают Как портрет какой <патрот> О которой... И того не делают. о хо, хо, хо Вот как раз у них одна старуха и помри. Никита иванчик к Бенедикту зашел. Мрачный такой. Недоволен, что прежняя старуха померла. Беня, у нас тут Анна Петровна приставилась. Пожалуйста, очень прошу, по дружбе, помоги нести гроб. Такая распутица все дороги развезло. Нам не справиться. Что делать? Пошел помогать. Даже интересно посмотреть, как-то у них все не по-людски делается. Толпа такая небольшая, с дюжину. Народ все больше в летах. Не потеряться ничего. Беседуют тихо, лички расстроены. А кто распорядитель-то, Виктор Иванович? Виктор Иванович, распорядитель ихний, моложавый такой. Волосы у него светлые, короткие, на бок зачесан на личике неудовольствия. Рукав красными нитками обмотан, чтобы его издалека видать Товарищ! было. Не Мурза, но вроде того. Так что, на всякий случай, Бенедикт ему поклон. Тот бровями шевельнул. Принял. Сказал Бенедикту. Не толпитесь. гроб на землю поставили. Рядом с ямой. Рядом туборет приткнули и подушечку красную на туборет наложили. Стали жиденьким полукругом. Шапки сняли. Виктор Иванович двоих выбрал, пальчиком ткнул. Вы и вы. Прошу, в почетный караул. Толпу строк так поверх голов оглянул и голос возвысил. Гражданскую панихиду считаю открытой. Прежний ему начинает чути Виктор Иванович. Виктор Иванович. О, Виктор Иванович голос еще возвысил и начал родственники Близкие есть, попрошу в первые ряды Никто не вышел нету те у нее родни Значит, как и у Бенедикта Сама мышей ловила Соседи-домочадцы В первые ряды Соседка вперед сбежала <свист> Виктор Иванович в личик теплоты чуток подпустил Рот в куриную гуску собрал И под глазами-то как бы заморщинился <свист> Бабе этой локоть пожал И сказал Баба заплакала, а Виктор Иванович опять олукнул. Боевые награды, медали, ордена есть? Правительственные награды, дипломы государственных учреждений, нагрудные знаки, погоны, орденские планки. Ничего не было. Билеты партийной, комсомольской, профсоюзной, билеты государственной лотереи, облигации внутреннего займа, трудовая книжка удостоверение членов творческих союзов нет? Слова все-таки непонятны. Смешные и ужасти. Берег не выдержал, хикнул. Обернулся на толпу, небось, тоже со смеху давится. Нет, слезы в три ручат точат. Лички такие, будто удаль какую глядят. Баба одна ручки заломила, шепчет. Не ценили, не ценили. Ха! Никита Иванович тоже слезы точит. Бедикт тому шепнул бы. Чего, Никита Иванович? Старуху жалко? Помолчи, Гене. Помолчи, пожалуйста. Это же вся жизнь. Господи, вот она какая. Вся жизнь человеческая. Затрясся, рукавом лицо обтирает. А Виктор Иванович? Инструкция к пользованию приборами бытового обслуживания. Нет? Телевизор. Плита газовая, электрическая, печь микроволновая, примус, нет? Пылесос, полотер, машина стиральная, швейная, приборы кухонные, бытовые. Есть, есть, есть инструкция! Это швейли из толпе. Очень хорошо. В первые ряды попрошу. Что за инструкция? Это на мясорубку со сменными насадками. Сюда кладите, сюда, на подушечку. Царица небесная. Вы пожилой голубчик? положил на красную подушечку клок замурзанный, обтреханный, не разбери чего, и камушком придавил, чтобы ветром не сдуло. Тут все бабы их не голос зарыгали, <завыли>, завыли, как испорченные. Одной вроде как плохо стало, так ее поддерживали и в личико ей руками махали. «Мужайтесь, товарищи!» – объявил Виктор Иванович. «Так, еще, у кого еще есть памятные предметы, реликвии? Нет? Все?» Я перехожу ко второй части. Товарищи! Товарищи! Тут Виктор Иванович издал такой трубный глаз, прям как слеповран какой, что Бенедикт даже присел и оглянулся. Крикнув, будто здесь не дюжина голубчиков собравшая, вся тысяча. КРИК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 Посмотрел на Бенедикта со злобой. Снова головкой-то дернул и продолжает. В преддверии траурной годовщины 200-летия взрыва, разбросавшего и вновь сплотившего наши ряды, от нас ушел. Ушел большой светлый товарищ Незаменимый гражданин, скромный, незаметный дружник. огромный души человек. Он ушел, но тело его не умерло. Пусть вклад Анны Петровны в дело восстановления нашего светлого прошлого был велик Виктор Иванович повел рукой на подушечку. Но он весом, круп зрим. «Земля тебе пухом, Анна Петровна! От общественности, слободы, кто хочет сказать? Вы, Николай Алексеевич! Прошу!» Вышел другой пожилой голубчик. Волоса на ветру развиваются, заплаканный. Высморкался. «Анна Петровна, безвестный ты, дружница!» – заговорил ей прямо в гроб-то. «Как же ты так, Анна Петровна, а?» А мы не ценили бы тебя, не интересовались. Думали, ну, Ан Петровны, Ан Петровна, Петровна старучка там какая-то, думали, ты всегда с нами будешь. Да что да вы. Да и честно говоря, не рощу мы тебя не ставили. Кого она нужна, думали мы, мелкая злобная коммунальная струшонка, только под ногами путаться, поганка вредная, прости, Господи. А ведь жалко нам тебя, Анна ты Петровна. И без тебя народ не полный виктор иванович голубчику руку пожал поблагодарил очень хорошо сказали товарищ благодарим вас от общества охраны памятников никита иванович вас попрошу охохох никита иванович вышел тоже высморкался друзья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 Хранительница домашнего очага Краеугольный камень Всему миру опора Заплакал и отошел Очень хорошо сказали, Никит Иванович Благодарим вас От диссидентов Лев Львович, попрошу Возгласил Виктор Иванович Вышел такой голубчик удлатый тощий Личиком покривился, пальчики на пузики сцепил. Покачивается с носка на пятку. Господа, <связать> это символично. Мир гибнет, но мясорубка неразрушима. Мясорубка истории. Только насадки поменялись, а свобод как не было, так и нет. Нас уже прокрутили и еще хотят. В экономическом положении я сейчас говорить не буду. <связать> Мы все замерзли. Я просто обращаю ваше внимание рубка сработана еще рабами третьего рима рабами от серцев нет